Глава следующая. Мишка ничуть не обрадовался, когда его догнали. "Отъежись!" опять зашипел он. "Что это вы всё ругаетесь?" укорил Бобка от обиды, перейдя на вы. "Что хочу, то и делаю", махнул на него лапами Мишка. "Кыш-кыш!" Повернулся и пошёл. Бобка постоял и снова побрёл за ним. Он держался на расстоянии. А Мишка делал вид, что не замечает Бобку, или же просто надеялся, что тот отстанет. Надежды его были небеспочвенны. Бобку устал, ему всё сильнее хотелось присесть. Воздух заметно потеплел, на стволах даже выступили шоколадные капли. Бобке стало жарко, он остановился, чтобы с шумом выдохнуть: "Уф!" Сосны уже почти не попадались. Почва была белой, а в желтовато-коричневых потёках и зыбкой Вдруг под ногами зашипело. Змея. Испугался Бобка. Мишки змеи были нипочём. Он всё прыгал с кочки на кочку впереди. Бобка оступился. Брызнуло что-то жёлтое, повисло тягучими каплями, и в ноздри немедленно проник восхитительный жирный запах. Каждая кочка была глазком огромной яишницы. Бобка попятился. Под ногой хрустнул завиток бекона, хорошо прожаренный, румяный. А рядом тотчас зашипел, стал прожариваться другой. "Это не змея шипит", воскликнул Бобка. "Можно сделать вид, что не хочешь шоколада, но когда очень голоден, пройти мимо горячей яичницы с беконом, пахнущей на всё округу, попросту невозможно". Бобка упал на четвереньки под ползко аппетитно лопнувшему глазку, мознул ладонью, собирая чудесный мягкий желток. понёс к широко раскрытому рту и тут же коричневая бомбочка врезалась в него. Бобка прокинулся, из-под него брызнул и потёк жёлтым раздавленный глазок, а Мишка стоял и возмущался. Олух прожорливый, я бросаю всё, бегу к нему, а он только и думает, как бы набить живот. Вставай, негодник. Ну, что вытрящился? Но подняться помог. Голова у Бобки кружилась. Ржница и бекон, бекон и ржница летели каруселью перед глазами. Запах сводил с ума. Он забирался глубоко в нос и шептал: "Ну кусочек на язык". Поодаль темнели холмы. Даже отсюда было видно, что они из ржаного хлеба, наздреватого с корочкой, только из печи. Всё. Не могу больше, думал Бобка. Съем. Будь что будет. Мишка между тем не терял времени. Он быстро поискал на себе шов послабее, выдрал клок ваты, разорвал пополам, свалял в лапах два комочка, залез Бобки на плечи и законопатил ему одну ноздрю, потом другую. И Бобка очнулся. В мире больше не было запахов. Шипение бекона перестало быть жареным и вкусным, а стало таким, каким и было на самом деле коварным, зминым. Съешь у меня. И не вздумай опять идти за мной, сердито предупредил Мишка. Ловко раздавил ногой подползшую полоску бекона. Она хрустнула и затихла. У меня и без тебя забот хватает. Бубка задумчиво трогал нос. Мишка водил глазом, словно радио, которое антенны щупает, волны и отыскивает нужную. Почесал глаз-пуговицу, пришитый дядей Яшей, прикрыл его лапой. И похоже нашёл, что искал. Опять затрусил по тропе, невидимый для Бобки. Тот с тоской смотрел, как удаляется плюшевая спина со смешным горбиком на загривке. Ленточки на мишке не было. Бобка его пожалел. И никто ему бедному шарфик не повяжет. Мишка будто запнулся, остановился, обернулся, хлопнул себя лапами по бочкам. Торчит как пень. Полюбуйтесь. Я стою его жду. У меня уже ноги занемели, а он рот разинул, прохлаждается по сторонам, глазеет. Не дослушав тираду, Бобка со всех ног припустил к нему